потом дни пошли по-старому. Савва Иванович большую часть времени отдавал Бутырскому заводу — гончарные круги, печи, рецепты поливы. В 1906 году приехала из Петербурга младшая сестра Татьяны Спиридонны Любатович Анюта, а с ней подружка ее Женечка Решетилова. Они окончили в Петербурге Сиротский институт Николая I и должны были учительствовать в Торжке. Впоследствии Евгения Николаевна Решетилова заняла значительное место в жизни Савы Ивановича. В конце декабря 1907 года произошло событие, заслонившее для Савы Ивановича все остальное. В ночь на 27 декабря умерла Верушка молодая, полные силы, обаяние женщина, мать троих детей, любимица Савы Ивановича, героиня стольких произведений русской живописи. Она простудилась, простуда перешла в воспаление легких, и она сгорела за несколько дней. Письмо Савы Ивановича Кваснецову, где он пишет об этом горе, свалившемся на голову его семьи, потрясает. Страшный удар судьбы постиг нашу семью. Дочь Вера Самарина в ночь на сегодня скончалась воспалением легких в Москве. Зная твое дружеское и сердечное отношение к семье нашей, пишу тебе наскоро. Сейчас сидим на станции и ждем приезда Елизаветы Григорьевны из Абрамцева. Все мы в руках Божьих. Твой Мамонтов. 27 декабря 907. Архив Государственной Третьяковской галереи. Давно ли она, Верушка, трехлетняя, сидела на коленях Тургенева? Давно ли Васнецов писал ее «Глаза» в своей «Аленушке»? Давно ли Антон Серов, еще молодой и безвестный, написал ее портрет, ставший и его славой, и ее славой? Врубель лепил ее египтянкой, писал «Снегурочкой». А потом Васнецов с кленовой веткой, совсем расцвевшей девушкой, И подарил портрет этот жениху ее, Александру Дмитриевичу Самарину, совсем теперь убитому, раздавленному горем, которое еще, кажется, он не постиг в полной мере. Хоронили верушку в Абрамцеве, около часовни, с телом Дрюши. Будет ли такая же часовня над ее могилкой? Станет ли теперь стараться, Васнецов? А врубель? Врубель в больнице и безнадежен. Нет верушки. Только холмик земли. В доме Самаринах портрет Васнецова. В Абрамцеве у Елизаветы Григорьевны портрет Серова девочек с персиками. Какое счастливое было время! Верушка была девочкой, объедалась персиками из абрамцевской оранжереи, играла в казаков-разбойников, скакала на своей любимой лошадке. А что у него, Саввы Мамонтова, остается в бутырках? Память. Опять, как и после смерти Дрюши, словно бы осиротела семья Мамонтовых. А Верушка оставила трех детей, трех маленьких внучат — Юшу, Лизу и Сережу. Их взяла к себе Елизавета Григорьевна, с ними забывала иногда свое горе. Из художников чаще всего навещал Елизавету Григорьевну Серов. Этот, с виду строгий, не склонный к проявлениям сентиментальности человек — оказался самым сердечным, самым отзывчивым к чужому горю. Да и можно ли сказать здесь «чужое горе»? Это было и его горе. «Хорошо помню, как Серов, потрясенный этим, вспоминал на склоне лет Юрий Александрович Самарин, навещал нашу бабушку, как удивительно ласково забавлял нас, искусно, как он это умел, вырезал бумажные фигурки зверей». Поленовы, конечно, тоже бывали часто, они ведь родственники, и не зря Елизавета Григорьевна поселилась неподалеку от московской квартиры Поленовых. А 25 октября 1908 года скоропостижно скончалась Елизавета Григорьевна. Хоронили ее тоже в Абрамцеве, рядом с могилой Верушки. Всего десять месяцев прошло, и опять удар, опять друзья семьи Мамонтовых — оплакивают потерю. «Похороны ее собрали всю благодарную округу», — вспоминает Поленов. Внучка Савы Ивановича рассказывает, она была тогда еще маленькой девочкой, что ярче всех запечатлялся в ее памяти Серов, горько плакавший над гробом Елизаветы Григорьевны. Когда его попросили нарисовать Елизавету Григорьевну в гробу, он долго всматривался в ее лицо и потом сказал сокрушенно «нет, не могу». В конце марта 1910 года Савва Иванович поехал на юг в Ниццу, где жила в это время Александра Савишна с детьми Верушки. Из Ниццы в Италию, в Неаполь. Был на капре у Горького. С Горьким Мамонтов познакомился в сентябре 1900 года у Станиславского. Инициатором знакомства был Горький. Станиславский писал Мамонтову 27 сентября. «У меня к вам просьба». Вами интересуется очень Горький писатель, который будет у меня завтра обедать. Не соберетесь ли вы? Мы всей компанией отправляемся в наш театр смотреть Грозного. Может быть, и вы присоединитесь к нам». О том, что знакомство состоялось, Горький сообщал в письме к Чехову. О посещении Мамонтовом капри Горький пишет в своих воспоминаниях о Гарине Михайловском. Сава Мамонтов, строитель северной дороги, Будучи на капре уже после смерти Николая Георгиевича Гарина Михайловского, Вспомнил о нем такими словами. «Талантлив был, во все стороны талантлив, Даже инженерскую тужурку свою талантливо носил». «А Мамонтов хорошо чувствовал талантливых людей», — добавляет Горький. «Всю жизнь прожил среди них». И тут же ставят в заслугу Мамонтову то, что он поддержал Шаляпина, Воснецова, Врубеля. Отдохнув, поправив здоровье, Саб Иванович опять зарядился энергией. Остановился в Берлине, начал вести переговоры о строительстве железной дороги. «Я здесь верчусь среди финансистов и веду переговоры об осуществлении железной дороги», пишет он на обороте своей фотокарточки своему другу Решетиловой. Веселого мало, да и вопрос не в веселье, а в деле. Это пишет человек, которому без малого 70. В России он не раз пытался начать новое дело, но все неудачно. Однажды ему предложил заняться железнодорожным строительством Витте. Это предложение Савва Иванович отверг. Как-то встретился с Владимиром Сергеевичем Алексеевым, Братом Станиславского, тот побывал в Средней Азии, затащил Саву Иванович к себе, угощал необычайным виноградом, черджуйскими дынями. Саву Иванович загорелся желанием построить дорогу на юг в Туркестан, как тогда называли этот край.